Глава 30 «Медлить больше нельзя», — в очередной раз грохнул Брюсер. «Вы забываетесь, Эйр Шараеш», — огрызнулась в ответ. «Возможно и так. Только поймите, Эйра Аэронир, с каждым днем, что вы проводите вдали от столицы, уверенность в вашей гибели крепнет. Совет набирает силу, а Мадей, возможно, уже в Дархайме». «И что вы предлагаете? Армии у меня, как видите, нет». Развела руками. «Мне в столицу идти в компании шести эйров? Еще четверых, довольно воинственно настроенных, напомню, оставляя за спиной. И неизвестно, к чему это приведет, если я не буду обновлять приказ о послушании ежедневно. Думаете, простые цепи надолго удержат ваших друзей эйр-шараеж? Мы возьмем их с собой», – неуверенно предложил он. «Да?» – выгнула издевательский бровь. «И мне тогда ждать удара в спину еще и внутри нашей теплой компании?» «Их и правда лучше взять с собой», — поддержал Брюсера Адим Ураван, самый молчаливый из собравшихся. За все время из него и десятка слов выжить не удалось, а тут заговорил сам. Посмотрела на Эйра внимательно, считывая его мимику, стараясь понять, чем он руководствуется, поддерживая Брюсера. «Поясните, Эйр Ураван», — попросила я. «Без клятвы и приказа оставшиеся Эйры быстро смогут освободиться. Тут вы совершенно правы, Эйра Айронир. Но и Брюссер прав. Нужно как можно скорее возвращаться в столицу. Вас нужно показать знати, да и простым горожанам тоже». Задумчиво пробормотал он. «Вас давно оплакали, Эйра. Церемония прощания была пышная и довольно многочисленная». «Амадей сообщил всем, что собирался жениться на вас, что эйр аэронир погиб не от его руки, а от болезни, и вы не выдержали такого горя и наложили на себя руки». «И ему поверили?» — удивилась я. История даже звучала неправдоподобно, не имея к тому же доказательств. «Неужели столичные Эйры настолько доверчивы?» Новому совету и не нужно было ничего доказывать. Все они прихвостни Амадея. Почти все эйры столицы были под внушением. Не знаю, как Амадею это удалось без силы рода Айронир. Именно это, наличие такого дара, и убедило всех, что искра перешла к роду Ристор, перешла к нему. Кто-нибудь из вас может рассказать, каким образом ему удалось активировать арку Перехода? Эйры переглянулись. Никто не спешил отвечать. «Амари» подал голос эйтон я видел только то что он использовал какой-то артефакт, причем сам артефакт я не рассмотрел только его силу она необычная перебил Отрис. это и я видел слишком явная слишком обжигающая отличная от всего виденного мною ранее согласные кивки от остальных послужили подтверждением этих слов что ж выдохнула собираясь с духом «Я не слукавлю ни капли, если скажу, что не рвусь к власти», — покачала головой, размышляя над следующими словами. «Эйры», — вскинулась, обводя каждого пристальным взглядом, — «если будет найден способ безопасно для моей жизни и свободы передать власть другому роду, радиющему за процветание Оригора, знаете, я без колебаний пойду на это». «Это невозможно», — разрушил мои надежды Плюсер. «Правящий род — не просто слова. При коронации правитель проходит определенный обряд. Эйра-Айронир. Никто другой, кроме вас, не сможет его пройти». «И как же Амадей собирался обойти это препятствие?» — нахмурилась я. Он об этом не знал. «Поясните». Представители рода Шараеш много столетий являются хранителями редчайшей реликвии. Это артефакт власти. Хранится он в подвалах дворца. Но доступ в те залы имеют только представители рода Аэронир и хранители из рода Шараеш. Открыть вход в хранилище можно лишь одним способом. При этом одновременно нужна кровь представителей обоих родов. Судя по тому, с каким удивлением на Брюсе рассмотрели остальные, они тоже были не в курсе этой информации. «И что же случится, если этого обряда не провести, Эйр-Шараеш? Правитель не получит благословения богов», — коротко ответил он. «Мне доподлинно неизвестно, чем это грозит захватчику и Оригору, но вряд ли чем-то хорошим». «Вы не знаете наверняка?» — нахмурилась я. Я не являюсь хранителем этих знаний, Эйра. Мой отец — хранитель реликвии. Я посвящен лишь в самую малость информации. Посвящен в саму суть тайны. Подробности узнаю при условии, что стану следующим хранителем. Если... У меня два старших брата. Эйра Айронир. Хранителем обычно становится самый старший наследник рода. Допустим. И что ваш отец, Эйр Шараеш? Я могу рассчитывать на его поддержку? Мой отец был членом прошлого совета, где он сейчас никому из семьи неизвестно. После смерти вашего отца и роспуска совета все его члены объявлены пропавшими без вести. Всех эйров куда-то вывезли из столицы. К сожалению, их судьба никому известна. Они могут быть мертвы? Боюсь, что так. Не понимаю. Почему бы тогда не объявить их погибшими? Чтобы внести смуту в главные рода Оригора. Вмешался Эйр Итер Лафаер, самый взрослый из собравшихся. Пока глава рода не признан погибшим, наследники не могут вступить в права. Это касается не только имущества, но и прав рода, а также обязанностей глав. Таких, как хранитель реликвии, раз уж Брюсер об этом сообщил. Вы знали об этом? Пристальный взгляд на Эйра Лафаера. Я знал, что есть род хранителей, но кто это и что именно они охраняют, осведомлен не был. Прямо встречаемый взгляд ответствовал мужчина. Тогда предлагаю отправляться всей честной компанией в Райверонг, постараться активировать арку. Выйдет? Чудесно. Нет, придется преодолевать расстояние до столицы Верхом. А, Мари, а ты не хочешь избавиться от Анароля, Габереля, Жандара и Атарама здесь? Избавиться? Ты имеешь в виду? Замолчала, давая ему возможность закончить. Казнить? Кивнул Эйтон. «Без суда и одобрения совета? Амари, их казнят в любом случае, но живые они представляют полную угрозу нашей безопасности, твоей безопасности, Амари». «Знаете, Эйра Айронир, а ведь Эйтан прав, неожиданно поддержал парня Итар Лафаер. Те, кто не согласен принести вам клятву верности, представляют реальную угрозу и будут ее представлять все время, пока живы». «Приведи мы их в столицу лишь дадим Мамадею и совету новые козыри против вас ведь мы приведем их потенциальных союзников но и оставлять отступников здесь опасно цепи одаренных не удержат без сомнений вы действительно сейчас предлагаете мне убить четверых одаренных даже отошла на шаг эйра эранир мы все понимаем ваш возраст не позволяет оценить ситуацию в полной мере неуверенно выступил итер лафаер Ах да, мой возраст. Признаться, на время я и забыла, что еще подросток. Выгляжу я, кстати, мельче, чем есть на самом деле. А Маргарии Айронир уже тринадцать. Ну, хоть не десять, как я сама предполагала ранее. Габриэль — мой кузен Амари. Невесело откликнулся Эйтон, видя мои размышления. Мы росли вместе. Но либо он поддался внушению больше других, либо есть еще причина, только... Только Габриэль поддерживал Амадея вполне искренне, разделял все его решения, соглашался с тем, что род Аэронир слишком давно у власти и его стоит сменить. И как бы горько мне не было, но я знаю, что Габриэль станет представлять угрозу для тебя, если останется на свободе. А на роль мой племянник Веску уронил Итер Лафаир. Все высшие роды так или иначе связаны между собой. Эйра Аэронир произнес один Ураван Угрюма. «Жандара и Атарам – кузены моей матери, но я тоже разделяю мнение о том, что таких опасных противников оставлять за спиной нельзя».